Мина! В голове просто не укладывалось, почему она так поступила. Зачем? Поняла, что я ни за что ее не отдам, и решила не провоцировать гнев советника? Душу затопила волна благодарности. Верная, храбрая тыквочка. Но как теперь ее вернуть? И зачем она понадобилась Сиере? Алой еще поплатится за свою пакость. Эту войну начала не я, но я ее закончу. «О, у него даже имя есть!» — хмыкнул советник. «Может, все-таки уже расскажешь, кто ты и откуда у тебя этот артефакт?» «Это подарок моей матери», — тихо сказала я. «Он дорог мне!» «Да ладно!» — в его голосе зазвучал металл. «Ты пришел в мой дом с мощным артефактом и решил, что мне знать об этом не обязательно? Серьезно?» В доле секунды он оказался рядом, приподнял мой подбородок и заглянул в глаза. Взгляд советника стал мутным. Вход пошла ментальная магия. «Я напряглась, стараясь вообще не думать, потому что если он узнает правду, то мне конец». Тешить себя иллюзиями бесполезно. Он не пощадит меня, как бы не хотелось верить в обратное. Я не знал, что такая мелочь вас потревожит. Запинаясь, попробовала оправдаться. Я не расстаюсь с ним с самого детства. Вы ведь тоже не снимаете маску? Он молчал. Впрочем, я и не ждала откровений. Так Гарсиери не из тех, с кем можно поговорить по душам. Чем величественнее человек, тем он более одинок. Я вообще сомневаюсь, что рядом с ним есть хоть кто-то, способный разделить его печаль или обсудить проблемы. Это грустно, как ни крути. Никто не заслуживает такой участи. И эта маска, за которой он вынужден скрываться... Завороженно смотря в залитые тьмой глаза, я вдруг поймала себя на мысли, что хотела бы увидеть его лицо. «Не смей!» Я вздрогнула от властного предупреждения и непонимающе взглянула в агатовые глаза, в которых застыла злость. «Не смей меня жалеть! Никогда!» — отчеканил он. «Действительно хочешь увидеть меня без маски, даже если узнаешь, что мгновенно умрешь?» «А ведь умрешь!» — прошипел он. «Ну что, желание еще не пропало?» — я не ответила. А что я могла сказать? Жить хотелось, а вот любопытство можно засунуть куда-нибудь подальше и на время забыть. А еще лучше вообще больше не вспоминать. «Так кто же ты, Кир?» Сиери разорвал зрительный контакт, скользнул взглядом по моему лицу и задержался на губах. Но уже спустя несколько долгих секунд тряхнул головой, будто избавляясь от наваждения. «Человек», — пробормотала я. «Обычный человек». «Да неужели?» — он снова хмыкнул. «Хотелось бы верить, но мы оба понимаем, что это ложь. Знаешь, почему ты еще жив?» — качнула головой. «На самом деле не знаю. Я уже не раз задавалась этим вопросом, но не находила ответа». «Потому что ты?» — Сиери, осекся, так и не поведав, почему не убил меня, как только улечил в шпионаже. Было чувство, что говорить об этом ему неприятно, будто он и сам боится какой-то только ему ведомой истины. «Пока артефакт побудет у меня», — глухо сказал он. «Лой!» «Да, хозяин», — тень зашевелился и преданно взглянул на Сиере. «Проверь артефакт на магию смерти». Как только мина перекочевала в руки Лоя, советник раскрыл портал. Я заскрипела зубами и сжала от негодования кулаки. «Как Сиери мог отдать мою тыквочку тени? Как? Лой мстительная тварь! Он точно не упустит возможность отыграться на моей подруге!» Но возмутиться мне не дали, толкнув в синее марево. Вновь оказавшись над бездной, я зажмурилась. и рациональный страх накрыл с головой. Наверное, я никогда не привыкну к перемещениям в обществе советника. Не соображая, что делаю, вцепилась в рукав мужчины и широко распахнула глаза, когда он прижал меня к себе.